Глава восьмая «Эй, белый голубок, ты где там? Давай, вылетай!» Услышав знакомый голос, Светловой поднял голову, повернулся к порогу, вгляделся. В клете, полной сидящих и лежащих кметей, было полутемно, Только полотняные повязки, украшавшие мало что не каждого, белели здесь и там. Солнечный свет, лившийся в раскрытую дверь, казался нестерпимо ярким. И в светлом прямоугольнике четко вырисовывалась знакомая светловою высокая фигура куркутина с гладко зачесанными назад черными волосами. Этот человек уже казался ему вестником злой судьбы, вечерним всадником. Они встречались в битвенной стире, в битве перед Макошиным святилищем, и каждый раз Светловой оказывался побежден. А с какой вестью тот явился сейчас? «Ну, где ты там?» — снова позвал Куркутин, вглядываясь в полутьму и мало что видя после Светлого двора. Заснул, пригрелся в гнездышке. Голос его показался Светловою странным — Куркутин как будто хотел притвориться веселым, но сквозь наигранную бодрость прорывались отзвуки недовольства. А чем ему быть недовольным? Дрюмичи победили, а он еще и отличился. Княжича в полон взял. Светловой поднялся на ноги, небрежно оправил рубаху и пошел через клеть к выходу, стараясь не наступить на лежащих. Пленников было много, а убитых, как они говорили, еще того больше никто не знал что с ними сделает кровожадный дремический князь и никто не ждал для себя ничего хорошего а вот он и ты поприветствовал световое куркутин и посторонился от порога выходи Светловой послушно шагнул пригнулся в низкой двери ожидая что сейчас ему опять скрутят руки однако ничего такого не произошло дверь за ним сразу же закрыли и заложили засовом а куркутин сделал ему знак идти за собой «Князь Держимир отпускает тебя», — заявил он Светловою по пути через двор. «Как?» — подал голос Светловой. Как немало ему хотелось разговаривать со своим недругом, смолчать не удалось. «Куда?» отпускает — отпускает. «Да на все четыре стороны». Уже не скрывая досады, Куркутин махнул рукой. «Желаю удостовериться, правду ли тот говорит». Светловой вгляделся в его лицо и удивился. Брат Держимира мало походил на торжествующего победителя. Бледности темные круги под глазами говорили скорее об усталости и душевном непокое. «Женится князь Держимир и на радостях тебя отпускает», — добавил Куркутин. «Невеста его за тебя просила». «Невеста?» — в недоумении повторил Светловой. «Это объяснение привело его в еще большее недоумение». «Кто? Княжна Дарована?» «Очень нам нужна ваша Дарована». — в сердцах отозвался Баян. — Смеяна его невеста! «Смея — Смеяна? Светловой замолчал надолго. А Баян продолжал, обращаясь то к Светловою, то к самому себе, не в силах разобраться в той смеси радости и досады, которую в нем вызвали события и решения последних дней. — И дурак же ты, парень! — говорил он, шагая по ратенецкому детинцу и не особенно заботясь, слушает ли его Светловой. Такая девка при тебе была, а ты всё на небо глядел, да ворон считал. Была бы она моя, ни за что бы не упустил. А ты-то на кого её променял? Добро бы на Даравану, та хоть княжна, а то...» Он махнул рукой в воздухе. «На морок один. Вот и остался теперь с одним мороком. Домой-то топой побыстрее, под ноги гляди, не в облака, а то твой ботяня сам женится на молоденькой, да другого наследника себе добудет, не тебе чета». Светловой слушал, едва улавливая смысл, и ему казалось, что вокруг него вьется целая толпа. Отец, мать, княжна Дарована, ремень, смеяна, и все дают ему советы, наставляют, пытаются обратить от мечты к жизни, заставить думать о престоле, о предках, о потомках. Зачем? Зачем ему эта жизнь, в которой нет ничего, кроме разочарований? Великая зима, в которой проблеск весеннего света, живет лишь мгновение, а ожидание его растягивается на целую вечность. Что такое в этой жизни сравнится со счастьем мечты или хотя бы поможет забыть о ней? «Вот тебе, вещая Каурка», — вернул его к действительности бодрый голос Куркутина. «По воде и воздуху не знаю, а по земле бегает». Очнувшись, Светловой увидел себя стоящим перед раскрытыми городскими воротами. Отрок держал небольшого крепкого конька, а Куркутин засовывал в седельную сумку мешок, который на плече принёс с княжего двора. «Владей!» Закончив, Куркутин взял у отрока повод и протянул его светловую, с таким гордым видом, словно дарил золотого коня из упряжки самого Перуна. Светловой принял повод, чувствуя, что надо что-то сказать, то ли поблагодарить, а за что, то ли попрощаться. А с остальными что?» — спросил он, вспомнив пленных речевинов. — Да тоже распустим помаленьку. Чего вас даром кормить? Холопы и кмети плохие, по себе знаю. Куркутин вдруг улыбнулся с самым искренним весельем, блеснули белые зубы, и Светловой ощутил, что тот все-таки гораздо счастливее его. А если и есть о чем погрустить, то ненадолго. Живая душа скоро расправит крылья и опять полетит, радуясь солнцу. Махнув рукой, Куркутин пошел прочь, не заботясь, что дальше будет делать Светловой. И он побрел за ворота, ведя за повод коня, и у него было такое чувство, что он опять уходит из дома. И дело не в том, что он так уж привязался к тесной и душной клете, в которой провел несколько дней среди пленных. Он снова лишался угла, не слишком приветливого, но ясного и надежного, и перед ним опять открывался огромный мир, в котором он не знал своих дорог. Начало темнеть, а Светловой все ехал и ехал. Он не особенно торопил своего конька. Зачем спешить без цели? В соответствии с легкомысленными пожеланиями чернявого куркутина, он ехал на запад, к Истиру, и даже держал в голове смутный образ дороги вдоль берега, ведущей вверх по течению. Переправляться в одиночку, да еще в нижнем течении и в половодье, было бы самоубийством, а Светловой не настолько еще лишился рассудка или поддался тоске его наполняло не сколько тоска, сколько безразличие. Много месяцев Светловой им владело одно влечение — к весне, к светлой богине Лели. Сначала его ободряла Смеяна, потом звенила, обещала указать путь, и вот их больше нет. Одна покинула его и выходит замуж за его бывшего врага, а другая вовсе сгинула без вести, растворилась в дремущих дебрях, из которых однажды вышла. Думая о Смеяне, Светловой думал и о держимере и невольно сравнивал его с собой. Меньше года назад судьба не жалела даров для него, молодого, удалого, красивого, любимого родителями и народом, наследника Славянского престола. Единственный сын Велимога и Жизнеславы был как нарочно создан богами, чтобы показать людям образец счастливой судьбы. Недаром девушки по весне приняли его за Ярилу. Держимир же был сущим встречником» пыльным вихрем на дороге, от которого вернейшее средство — острый нож, злобный завистник, которому судьба не уделила своего счастья и вынудила охотиться за чужим. И вот не прошло и года, как все переменилось. Бывший Ерила остался один в чужой земле, побежденный, потерянный и надломленный духом, а его противник теперь победитель и счастливый жених девушки, которая приносит удачу. Почему так вышло? Почему он не сумел удержать свою удачу, выпустил из рук. А вокруг смыкался стеной чужой лес. Деревья уже едва чернели на темном небе. Светловой вдруг осознал, что понятия не имеет, где находится и как будет ночевать. Прохлада весеннего дня превратилась уже в настоящий холод. Мысль о ночи под открытым небом не прельщала, но где тут найти жилье? Предоставив коню самому искать дорогу, Светловой то и дело приподнимался на стременах и оглядывался, выискивая признаки жилья. Хотя найдешь его теперь, пожалуй, добрые люди уже легли спать, закрыв окошки заслонками. Так можно проехать в перестреле от тына и не заметить, разве что собаки залают. Да и встань перед ним сейчас жилье, пустят ли его. Ночью, чужого человека, с иноплеменным выговором. Светловой уже смирился с мыслью ночевать на земле и готов был сойти с седла, как вдруг далеко впереди мелькнуло тусклое пятнышко света. Хмурясь, Светловой вглядывался и не мог понять, что это, то ли костер, то ли окошко, но это была хоть какая-то цель, и он подхлестнул коня. Деревья расступились, под копытами коня появилась, словно сама собой, какая-то дорога. Пятнышко света не исчезло, а напротив росло, оно приблизилось даже слишком быстро — Неожиданно Светловой увидел перед собой полянку, а на поляне небольшую избушку, тесную и бедную, построенную в один сруб. Широкая прогалина, где сияло вечернее небо, походила на другую дорогу, большую, но сейчас было поздно, и Светловой лишь приметил ее на завтра. Возле двери в избушке виднелось крошечное окошко, и в окошке мерцал тот самый тусклый свет, приведший его сюда. Уже остановив коня, Светловой поколебался, прежде чем сойти и постучать. Эта избушка слишком напоминала те домовины, в которых в глухом лесу хоронят колдунов. И вот такое же окошко оставляют, чтобы просовывать туда приношения и слушать пророчества мертвых. Но все же... Едва ли он сумел заехать на тот свет, хотя в чужом племени все может быть... Какое-то непонятное чувство тянуло Светловой, к этой избушке точно в ней должен был оказаться кто-то хорошо ему знакомый, мудрый, добрый, тот, кто навсегда разрешит его сомнения и укажет долгожданную дорогу. Оставив коня возле двери, Светловой постучал. «Если живой, заходи, если нежить за порогом, оставайся». Тут же ответил старческий голос, и Светловой даже не понял, мужчине он принадлежит или женщине, Однако смысл ответа его подбодрил, и он толкнул дверь. Внутри было довольно светло, от лучины. Из верхнего отверстия глиняной печки тоже посвечивали пылающие угли. Возле печки сидела на короткой широкой лавке сгорбленная и полная, почти круглая старуха в сером платке, плотно обвязанном вокруг головы и надвинутом на самый лоб. Длинный косматый полушубок из медвежьей шкуры достигал до пола, а в руках старуха держала веретено с толстой черной ниткой. Вместо лопаски у нее была деревянная рогулька, вставленная в дыру на лавке. Коль зашел, стала быть живой. Так приветствовала она светловое. «Не живой через мой порог не перейдет. Садись, коли пришел. Много вас теперь ходит беспутных. Хорошо, хоть кто до места добредает». Светловой сел на какой-то сундук возле двери. Подойти к старухе ближе он почему-то не решился. Как видно, он был не первым из разбитых полков, кто находил у нее приют. «Тесновато у тебя, бабушка», — сказал он. «Нет ли тут другого жилья поближе?» «Есть, как-нибудь. Листопадники, родичи мои поблизости живут. Только они тебя не примут. Им несчастливых не надо». «А ты откуда знаешь, что я несчастливый?» Светловой глянул в лицо старухи, и оно оказалось в тени, и он ничего не увидел. Да как же не знать? Старуха сама посмотрела на него, и Светловой был поражен взглядом ее больших и удивительно для такой старости блестящих черных глаз. — У тебя на челе чертами начертано, резами нарезано. Во взгляде ее отражалось нечто похожее на радостное нетерпение, и Светловое вдруг стало жутко. Показалось, что старуха ждала именно его, что он ей зачем-то нужен. Да и кто она сама, живет на отшибе, на перекрестке. Умный человек бежал бы отсюда без оглядки, но светловой не мог даже встать. Тесная полутемная избушка околдовала его, оплела невидимой сетью, и сама душа его противилась мыслям о бегстве. Здесь было жутко, но в то же время спокойно. Здесь не было той неопределенности, которая мучила его в дороге. Хорошо ли, плохо ли, но здесь научат и наставят на путь. «Что же у меня на челе начертано?» — с замиранием сердца спросил Светловой. «А начертано вот что!» — заговорила старуха, и ее скрюченные пальцы быстро шевелились, вытягивая толстую нить из неряшливого комка кудели, похожей на плохо чесанную шерсть черной овцы. — На сердце у тебя лежит дума такая, что яснее солнышка красного, милее вешнего дня, светлее ключевой воды, да и крепче камня горючего. Искал ты ее с молодой девицей, искал с вещей-чаровницей, искал и с острыми мечами, ратными полками, да не нашел. Так не грусти, голубь, что и девицу ты потерял, и чаровницу, и мечи, и полки. За сердечной думой своей не полком ходят, а только в одиночку. жалко же людей Только и вымолвил Светловой, но старуха резко затрясла головой и не дала ему кончить. «Сказано же тебе было!» — раздельно проговорила она и снова посмотрела ему в глаза. Ее блестящий темный взгляд оковывал чарами и затягивал. Светловой вдруг увидел не старуху, а юную девушку, давно знакомую, только имени не вспомнить. И эта девушка говорила ему, и голос ее сливался с голосом старухи, отражался от стен избушки и проникал в самую душу. «Хочешь весну удержать, будь сам, как весна, все для нее забудь, все забудь». Откуда-то пахнуло свежим и душистым весенним ветром, сладким запахом луговых цветов, на миг воскресив в памяти светловое самые прекрасные дни, когда он ждал встреч с Лелей и дожидался – а чёрные глаза старухи казались давно знакомыми. Эти глаза провожали его давно, от ладиной рощи, где он впервые видел эту бездну в глазах Светлавы, сказавшей ему «Будь сам, как весна». Эти же глаза горели для него новогодней ночью, когда звенило указало ему путь к чаше судеб. Звенило ли? Звенило, пропало, а эти глаза с ним по-прежнему. И нет тебе иного счастья, кроме как сердечную свою думу воротить. — говорила старуха, и Светловой слушал, как голос своей собственной души, несущий единственную правду. «Молодая девица бросила тебя, ушла к другому, к тому, кто посильнее. Женщины силу любят, не любят они, когда в облака смотрят, да вздыхают так, что березы колыхаются. Пока ты вздыхал, ворок твой бился, вот и отбил удачу. Была у тебя и другая советчица». Верила она, что во всяком человеке зверь сильнее света, что даже в ери лесущем и то зверь победит. Старуха хитро мигнула светловую и захихикала. Вот на зверь она и нарвалась, и растерзал ее зверь, так что на костер и два кости собрали. «Да тебя пожалела хозяйка подземной воды, ко мне привела». «Хозяйка подземной воды». Разум светловой был уже в плену чар, как была в плену его душа с тех пор, как он отринул земные мечты ради небесных, ради лили весны. Но все же он понял, о ком идет речь. Хозяйка подземной воды — Вела. Она. Ее черные глаза бездны провожали его на всем пути. Она мудра. Нет таких дорог, которых не знает подруга Велеса. Она приведет. «Пойдем». Старуха поднялась с лавки и оторвала нитку, не выпуская из рук веретено. «Я тебе твою дорогу укажу. Подними вот». Концом веретена старуха указала на пол, и Светловой увидел там крышку подпола. Ухватившись за ржавое железное кольцо, он без труда поднял крышку и увидел черноту. Ни ступенек, ни хоть бревна с зарубками. «Пусти-ка!» Старуха обошла его, проворно села на край подземного лаза, взмахнула веретеном и ловко спрыгнула вниз. Чернота поглотила ее, но тут же раздался бодрый голос. «Прыгай, голубчик, за бабкой, не бойся!» Судя по звуку голоса, подпол был неглубок, и Светловой без боязни прыгнул. Однако падать пришлось дольше, чем он рассчитывал, и полет в пустоте плеснул на него мгновенным ужасом. Но тут же ноги ударились о землю, а рядом зашевелилась старуха. В темноте она от чего-то казалась больше ростом. «Пойдем, голубчик, теперь недалеко», — сказала она, и голос ее подбодрил Светловой. У него и в самом деле было такое чувство, что дорога длиною в целый год подходит к концу, и цель его близка. Как раз сейчас, когда он перестал верить в это. Следом за старухой Светловой пошел вперед. Своей вожатой он почти не видел, только по шороху, по неясному ощущению движения, замечал, что она еще здесь. Вокруг было совершенно темно. Первые несколько шагов Светловой сделал с удивлением, не понимая, как у такой крошечной избушки может быть такой просторный подпол, но потом понял, что отсюда прорыт лаз, и перестал удивляться. Лаз оказался странным, нельзя не признать. Светловой не замечал признаков деревянного сруба, которыми одевают подземные ходы, чтобы земля не осыпалась, и подземные воды не губили дело человеческих рук» но и была ли вокруг него открытая земля, он тоже не мог определить. Его окружали тьма и пустота, но тьма полупрозрачная, позволявшая угадывать старуху, а пустота тесная, душная и давящая. Как ни старался Светловой взять себя в руки, ему не удавалось прогнать чувство тоски и обреченности. Даже образ Лели, столько долгих месяцев придававший ему сил, сейчас побледнел и отдалился, словно светлая богиня весны боялась войти сюда. Старуха время от времени принималась что-то бормотать, возясь со своим веретеном. До слуха Светловой долетали обрывки заговоров непонятно на что. «Вяжу узлы крепкие, три узла вяжу трижды, чтобы не рвались, не мялись, вовек не развязались». С трудом различал Светловой и не мог понять, то ли старуха ворожит о дороге, то ли отводит путь неведомых злыдней «Собери по городам и огнищам, собери по лесам и болотам, собери по рекам и по морю, со всей рыбы и птицы, со всякого лесного зверя, со всякого человека». Бормотала старуха, собирая неизвестно что и неизвестно зачем. Но Светловой почти не обращал внимания. Он уже привык, что дорога его судьбы идет через такие вот подземелья, темные и непонятные. И спасибо тем, кто хоть изредка брался указать ему дорогу. «Пришли, голубь мой!» Вдруг сказала старуха и повернулась. Светловой вскинул голову. Темное подземелье исчезло. Он увидел себя в избе, где в очаге тлел огонь, а по сторонам виднелись лавки с фигурами спящих людей. Возле самого очага лежала женщина с непокрытой головой. Толстая блестящая коса обвивала белую руку. Помня, что сейчас ночь, Светловой не удивился темноте и тишине. Удивил его только один предмет, сразу бросившийся в глаза. Круглый камень, похожий на каравай в два локтя высотой. Он был покрыт белым вышитым полотном, а на вершине его стояла большая глиняная чаша, обычной формы священных сосудов с тремя маленькими округлыми ручками над широким горлом. «Вот она!» — старуха показала ему на чашу. «Это и есть чаша судеб!» Светловой сделал шаг к кочегу, не веря. Чаша судеб сначала поразила его своей простотой. Только глина даже без особой росписи. Только над горлом краснеют какие-то знаки. Он вгляделся, и роспись над горлом чаши вдруг засветилась густым красным светом. Светловой без труда различил знак месяца Березеня — простенький рисунок древней двузубой сохи в окружении волнистых полосок весенней воды. Сейчас идет Березень, поэтому чаша и показывает его. Из чаши на него смотрела темная пустота. «Возьми ее». Чуть слышно скрипнула старуха у него за спиной. «Но как же я ее возьму?» Светловой окинул взглядом чашу. Она была так велика, что один человек едва ли сумел бы даже удержать ее. Старуха неслышно подсеменила к нему, протянула руки к чаше, шепнула что-то. И Светловой увидел на месте большой чаши маленькую, не больше двух сложенных ладоней. Только узор вокруг горла со светящимся знаком березения говорил о том, что она та же самая. «Бери», — шепнула старуха. Светловой осторожно поднял чашу с камня. Белое полотно почему-то потянулось за ней. И он взял его тоже, завернул в него свою добычу. Так оказалось даже удобнее. Старуха тихо хмыкнула, но ничего не сказала. Повернувшись, она нырнула куда-то в стену, и Светловой увидел в бревенчатой стене черный проход. Это была не дверь, даже не пролом. Просто края бревен истаивали, открывая черноту. И в эту черноту, уже знакомую, Светловой шагнул следом за старухой. Бережно держа чашу, завернутую в полотно, он выбрался из подземного лаза снова в избушку. Огонь в печи давно прогорел, погасла и лучина, только черные угольки плавали в лохане под светцом. В крошечное окошко лился серый свет. Пришло утро. Само это странное путешествие теперь казалось сном, но чаша была в руках Светловой, тяжелая, осязаемая. Что мне с ней делать? — спросил он. Черная пустота чаши уже казалась ему насмешкой над вором, думавшим украсть у самой богини-матери счастливую судьбу. — Иди с ней туда, где ты встречал свою любовь, — велела старуха. — Вызови ее через чашу, и она останется с тобой навсегда. — И еще одно средство я тебе дам. Поди-ка сюда. Старуха взяла с очага уголек и приблизилась к светловую. — Подай руку он протянул ей правую руку левой бережно прижимая к груди свою добычу даю тебе силу тени силу за левым плечом стоящего забормотала старуха и провела на руке световое одну прямую черту кожу обожгло как огнем хотя уголек был черным и погашим но световой терпел не вздрогнув облекаю тебя силой чернобога рвущего оковы разрушающего круг она провела еще две черты и на руке светловое появилось нечто вроде рисунка птичьей лапы с тремя пальцами. Реза — чернобог, она же перевернутая реза — мир. Он не осознавал вполне, а лишь чувствовал, каким образом ему поможет знак божества, вечно стремящегося разрушить обустроенный и упорядоченный белобогом мир, в котором для каждого отведено строго определенное место и время. Сейчас он увидел в этой резе волшебный ключ, который разомкнет круг неудобного, враждебного его мечте порядка, при котором он оторван от своей единственной и драгоценной любви. Этот ключ, вложенный в его руку, сам вложил в нее силу разрушить этот неумолимый жестокий порядок, вырвет его весну из круга уходов и возвращений, позволит ей быть с ним всегда, всегда. «Ступай теперь домой», — сказала светловую старуха. Ее оживление куда-то пропало. Теперь она двигалась вяло, говорила медленно, взгляд ее потускнел. «Доедешь — ничего. Да помни, позови ее там, где встречал не раньше». Светловой поклонился на прощание и вышел. А старуха села на лавку, бессмысленно глядя перед собой, потом бессильно привалилась к стене и уже не слышала мягкого топота копыт по подмерзшей земле, Так ее и нашли. На другой день двое подростков-листопадников, пришедших с осесными припасами для ведуньи. Она умерла, не назвав преемника. Ее изношенное тело не выдержало вселения Велы, для которой стало последним воплощением на пути светловое. Начинался месяц травень. Девушки по всем говорлинским землям вышивали себе новые рубашки, готовясь к ерилиным празднествам веселого месяца Кресения. Только в славе не было пасмурно. Исчезновение княжича показалось всем таким дурным предзнаменованием, что никто не решался дразнить судьбу улыбками. В посаде еще звучали вопли парадникам, не вернувшимся из дремического похода, но даже вдовы скорее жалели князя Велемуга, чем осуждали. Он потерял единственного сына, но зато сделал то, ради чего отправлялся — освободил княжну Даравану и привез ее в Славен. Жалея князя и не находя другого способа ему помочь, Даравана через силу все же подтвердила славенским старейшинам, что Держимир дремически похитил ее и держал у себя, а Вельмок освободил. «Так для чего ж невеста, когда нет жениха?» — качали головами старейшины. Послав вести князю Скородуму, десятник Ильян без устали уговаривал княжну отправиться домой. Не знать ему покоя, пока она не окажется снова в Глиногоре под защитой отца и в полной безопасности. Но дарована медлила с отъездом. Сердце не позволяло ей покинуть Велимога и Жизнеславу в таком горе. Княгиня уже было совсем поправилась, но потеря сына снова уложила ее в постель. Не в пример мужу она не верила, что Светловой мертв, ждала вести о нем с такой непоколебимой верой, что и Дарована не могла ей не поддаться. Неделя проходила за неделей, а она все жила в Славине, не имея других дел, кроме бесед с княгиней. И вот однажды он вернулся. Просто как случайный путник. Единственный наследник славянского стола въехал в ворота детинца, а за ним бежала толпа посадских жителей, не верящих своим глазам. Люди толкали друг друга, кто причитал, кто призывал богов, кто плакал от радости, что княжич вернулся, а значит, боги вернули свою благосклонность племени речевинов. Но иные не спешили радоваться. Княжич был не похож на себя, прежде приветливый, теперь он был молчалив и равнодушен, не глядел по сторонам, бездумными кивками отвечал на поклоны старых знакомых и не изъявлял никакой радости, что вернулся домой. Дарована вышла в верхние сени, как вдруг навстречу ей по лестнице с громким топотом взлетел отрок и чуть с ней не столкнулся. Глаза у него были совершенно безумные, рот открыт, настолько его распирала новость. — Княжич вернулся! — гаркнул он, от потрясения забыв поклониться. Не раздумывая, Дарована зажала ему рот. Княгиня только что заснула, и будить ее такой вестью не годится, и неважно, правда ли это. Такая суровая встреча отрезвила отрока. Когда его выпустили, он почтительно поклонился и зашептал, кося глазами вниз в нижние сени. «Княжечь Светловой приехал. Вот-вот здесь будет. Только он чудной какой-то. Ни на кого не глядит, слово не скажет. Сиди здесь, молчи и никого не пускай». Распорядилась Даравана, указывая ему на дверь княгининой горницы. От неожиданной вести у нее сильно забилось сердце, но она сама не знала, рада она или нет. Для утешения Велимога и Жизнеславы она как-то пообещала, что выйдет за Светловое, если каким-то чудом он окажется жив. Его возвращение само по себе ее не слишком потрясло. Она ведь не видела его мертвым, а рассеянье конницы, которое она наблюдала с холма, оставляло ему немало надежд остаться живым. Голый топот внизу все приближался — Подхватив подол, Дарована поспешила вниз и успела как раз занять место на краю скамьи возле княжеского стола, где сидел бледный и осунувшийся князь Велимок, когда через порог гридницы шагнул его сын. Несомненно, это был он, хотя узнать его удалось не сразу. Не сказать, чтобы княжеч выглядел изнуренным и измученным, но все же он стал другим. Его лицо было ровным и спокойным. Таким спокойным его никогда не видели люди, знавшие его с рождения радости и дружелюбие, гнев и досада, боль и тоска — все это бывало раньше, но никогда на его лице не отражалось такого равнодушия, говорящего о том, что душа, когда-то так остро воспринимавшая и красоту, и страдания мира, теперь спит. Он немного похудел, черты его лица заострились, рот стал жестче, взгляд тверже. Он, несомненно, повзрослел и выглядел даже старше своих девятнадцати лет. Он вернулся не прежним, это было несомненно. Войдя, Светловой окинул взглядом гридницу и поклонился Велимогу. Ни отец, ни невеста как будто не вызывали у него особых чувств. Он поздоровался, как положено воротившемуся путнику, и все. «Его сглазили», — мелькнуло в мыслях у Дараваны, и с каждым мгновением это убеждение крепло. Только у испорченных, у тех, кого чужая ворожба лишила души, бывают такие лица. «Князь Держимир отпустил меня». — сказал Светловой, и люди думали, что его сдержанность объясняется стыдом. «Он отпустил меня через несколько дней. Я ехал вслед за вами. Он обещал отпустить и других речевинов только потом». «Видят боги, как я рад снова видеть тебя, сын!» — негромко сказал Велимок. Невидимая рука держала его за горло. Он хотел радоваться, хотел быть счастливым, видя сына живым, на что почти не надеялся. Но почему-то вид Светловой настораживал». Скорее, князь готов был поверить, что видит призрак. Твоя мать и я, и все наше племя молило богов. Видишь, даже твоя невеста. Велимок поспешно обернулся к дароване и указал на нее Светловую, как будто искал у нее помощи. Она не покинула нас. Она ждала тебя, чтобы... Чтобы теперь, когда ты вернулся, вы могли исполнить давний обет. Боги желали... Светловой повернулся к Дараване, и она поднялась на ноги. Спокойное лицо Светловое наполняло ее тревогой, она боялась даже подать ему руку. Но как можно перед глазами людей отступиться от данного слова? «Сын мой!» — вдруг вскрикнул голос позади него. Княгиня Жизнеслава стояла на пороге. Пряди светлых волос виднелись из-под кое-как накинутого на голову платка, на бледном лице глаза казались огромными и не видели никого, кроме Светловое. «Я знала, я всегда знала!» Опавшим голосом, как будто у нее больше не было сил, пробормотала она и бросилась к сыну, словно боялась опоздать, словно какой-то вихрь грозил унести его в дальние края, на сей раз безвозвратно. Светловой поймал ее в объятия, прижал к груди, тихо улыбнулся. Лицо его оттаяло, ударована полегчало на сердце. Люди в гриднице начали улыбаться, переводить дух. «Должно быть, натерпелся бедный, в полоне -то. Стало раздаваться по сторонам неясное бормотание да и по дороге. И не диво, что устал, тут не до веселья. Князь Велимок провел тыльной стороной ладони по щеке. Лицо его странно дергалось, и Дарована с изумлением поняла, что он плачет, что это слезы текут по глубоким, совсем старческим морщинам возле носа, а виски его белые от седины. Сердце Дарованы перевернулось от этого зрелища. Так не должно быть. Марина глядит в глаза племени, если князь не может удержать слез. «Теперь боги с нами», — выговорил Велимок, и его голос тоже выдавал попытку побороть слезы. «Теперь мы будем. И свадьбу сыграем, да?» Светловой кивнул, поверх головы матери, глядя на отца. «Когда? Скажи», — спросил Велимок, и никогда еще сын не слышал такого нетвердого голоса, такого робкого вопроса. Всю жизнь, сколько он себя помнил, отец приказывал. Теперь он просил». Только новая жизнь способна побороть смерть, и главным его стремлением теперь было скорее закрепить свой едва стоящий род в жизни. «После купалы», — спокойно ответил Светловой. «Как купала пройдет, так можно и свадьбу. Или жив не буду». Князь Велимок предпочел понять последние слова как крепкую клятву. После всего пережитого, отчаянно цепляясь за надежду на радость, он не хотел допустить даже мысли о новых несчастьях. Даравана настойчиво смотрела на светловое и, наконец, встретила его взгляд. Не такие глаза она хотела бы видеть у своего будущего мужа, но и отказаться у нее не поворачивался язык. Невозможно было нанести такой удар князю и княгине всему племени, которое только теперь воспрянет духом и поверит, что на обломках прежнего боги позволят построить будущее счастье. Не таким уж легким будет это дело, но, быть может, сама макаш предназначила для него свою питомицу, дарована не ощущала ни малейшей любви к Светловую, но верила, что сил у нее хватит на многое. До рассвета оставалось совсем недолго. Розовые блики играли в небе и отражались в воде сварожца. Какая короткая ночь, значит, и в самом деле весна. Светловой сидел на холодном ковре прошлогодней травы, сквозь которой пробивались зеленые острые стрелки новой, и на ветках берез над его головой уже развернулись маленькие нежные листочки. До полного расцвета им еще не близко, но они словно дети, что высунулись из дверей и окошек дома встретить отца Ярилу. «Мы здесь, и весна снова здесь!» — неслышно шепчут они. И снова все впереди. И долгие световые дни, и тепло, и цветы, и ягоды, и веселые праздники, Ярилы, купалы, рожаниц. Но где взять то чувство бодрой радости, наполнявшее грудь в прежние годы? Весна Земли приходит каждый год, и никому не под силу ее остановить. Человеческая же весна минуется, и никому не под силу ее вернуть. Но вот в это Светловой не хотел верить. В прохладном сумраке Березняка ему мерещилась легкая девичья фигура, сотканная из радужных лучей. Только бы дозваться ее, только бы дождаться. И тогда один ее взгляд сделает его счастливым, как прежде и теперь уже навсегда. Осторожно развернув вышитую пелену, он растерил ее на влажной траве и поставил маленькую глиняную чашу в самую середину. Теперь на ее горле тлел густым красным огнем знак месяца травения, а следом пойдут два больших солнечных креста, месяц кресень. До кресенья не надо ждать. Леля пришла в земной мир давным-давно, еще в медвежий велик день». Она еще холодна, но теплеет и веселеет с каждым днем. Ярилин день будет наивысшим ее расцветом, но Светловой не мог больше ждать. Ярилин день, 4 июня. Он выполнил все условия, открытые ему разноликой велой. Он забыл обо всем и обо всех, кроме своей мечты. Он стал как весна, он принес волшебную чашу на то место, где встречал Лелю, слов не находилось. Песни и заклятия оказались слабыми и бледными перед ее пьянящей прелестью. Он наклонился над чашей, глядя в ее темную пустоту, как священный источник, из которого выйдет его мечта, и шепнул туда «Приди ко мне». Глина под его рукой потеплела, и он продолжал, вспоминая все самое лучшее, что было. «Приди ко мне со радостью, душа моя ясная, со великой, со милостью ты мне краснее светло-солнышко, милее вешнего дня, крепче горючего камня. Легкое свежее дуновение коснулось его лба, и Светловой поднял глаза. Она была перед ним. стройная девушка с длинными почти до земли золотистыми волосами, в которых запутались отблески зари и радуги. Ее лицо было бледно, румянец едва-едва разовел на нежной коже. Но голубые глаза смотрели на Светловое с нежным приветом, губы улыбались. Это была она, столь часто виденная им во сне и в мечтах, наконец-то наяву. «Здравствуй, свет мой ясный», — нежно сказала Леля и протянула к Светловою руки. Длинные широкие рукава, как лебединые крылья, рассыпали вокруг разноцветные искры росы, огненно-красные, густо-зеленые, ослепительно-белые. Светловой, не помни себя и не чуя земли под ногами, шагнул к ней, взял ее руки, нежные и прохладные, потом обнял ее, не веря себе. Он слишком долго ждал и мечтал, он истомил в тоске свою душу и заранее сжег свою радость, и теперь, когда его весна пришла, он смотрел на нее и не верил, хотел радоваться и не мог. «Почему твой взор затуманился?» С ласковым участием расспрашивала Леля, глядя ему прямо в глаза, и он не видел ничего, кроме ее глаз. Она была такой же, как в их первую встречу, приветливая, но прохладная, не впитавшая еще солнечного тепла. «Или ты разлюбил меня?» «Я... тебя... никогда я тебя не разлюблю!» — с трудом выговорил Светловой, и собственный голос казался ему чужим. Она забыла, в чём упрекала его когда-то в час расставания. Она переродилась. Прошлая радость и боль растаяла со снегом прошедшей зимы. Леля стала новой и вместе с тем осталась прежней, такой же юной и прекрасной. Год, так глубоко уязвивший душу светловое, на челе светлой богини не оставил никаких следов. — Нельзя таким хмурым быть, — с улыбкой говорила Леля. Во всех землях нет никого тебя краше, так пусть и веселее не будет. Тогда я вовек с тобой не расстанусь. До самой купалы буду приходить к тебе. До самой купалы, — повторил Светловой. Да разве это век? А в купалу ты опять уйдешь, а я останусь. Я зимы другой не переживу без тебя. А что же разве не век? Леля отвечала такой же ласковой и безмятежной улыбкой. Для нее время весны было земным веком, после которого она уйдет в надвечный мир, а потом в урочный срок вернется, обновленная, но по-прежнему прекрасная, и не найдет на земле никаких перемен. «Когда чаша годового круга покажет купалу, я уйду», говорила она, выскользнув из объятий светловое и простирая руки над чашей. Ее ничуть не удивляло, что святыня, воплощающая в себе судьбы людей и мировой порядок, стоит не в храме, а просто на земле в березовой роще. А когда покажет, опять медвежий велик день, матушка мне опять золотую дорогу откроет. Когда чаша покажет купалу, — горько повторил Светловой, у него было такое чувство, что собственная мечта предала его. Напрасны были его труды, зимняя тоска и томительное ожидание Годовой круг не останавливается. Весна приходит в свой черед и на свой срок, и ей нет дела, как страдает ради нее человек. Она не думает, что через год он будет уже не тот, что к нему придет зрелость, потом старость, и никогда уже не воскреснет в его душе весеннее чувство, какой бы свежий ветер и яркие цветы не приносила с собой вечная юная богиня весна. «Не покажет чаша купалу», — сказал Светловой, глядя прямо в лицо Лели. Оно сияло все тем же безмятежным счастьем, его боли ей была ничто. «Не покажет». Ты навсегда останешься со мной. Здесь. Светловой нагнулся, поднял с земли священную чашу и со всего размаха ударил ее о белый валун. Грохот и треск рванули уши. Покатились по березняку бесконечной волной отголосья, загудело в небе, загрохотало в облаках. Рассветные тучи озарились всполохами то красного, то белого, то золотого, то багрового цвета. Над сварожцем рванулся резкий ветер, и вершины берез завыли сотней голосов. Священная чаша разлетелась на множество мелких обломков, и среди них горели знаки двенадцати месяцев, вспыхивал то один, то другой, и все стихло. Прекрасный весенний день сиял по-прежнему, ветер играл березовой листвой, от подножия горы долетала стройное пение звонких девичих голосов, Мир перевернулся в это мгновение, но этого никто еще не заметил. Знамения и последствия пришли потом, и тогда их уже нельзя было не заметить, когда освобожденная сила бездны развернулась и дала себя знать сразу во всей губительной мощи. Это движение уже началось, и его уже нельзя было остановить, пока оно не пройдет весь положенный круг от смерти к возрождению и обновлению. Но все это стало ясно потом. Не то крик, не то стон прозвучал где-то рядом. Обернувшись, Светловой поискал глазами Лелю, но вместо нее увидел другую девушку. Его мысли сейчас были так далеки от земли, что он не узнал Даравану и не вспомнил, кто она такая и как ее зовут. Но она поняла, что здесь произошло. Макошина пелена, которая много лет была ее Дараваной драгоценным оберегом и которую она оставила в святилище в дар Великой Матери, расстеленная под белым валуном, знаком божественного творения, усеянная осколками и красными искрами, все это знаменовало гибель мира. Ужас дарованы был так велик, что не вмещался в душу. Глаза ее видели осколки священной чаши, рассыпанные по траве и повышитой пелене, а сознание отказывалось понять, что это значит. Казалось само небо Вот-вот обрушится на землю такими же осколками, откроет путь черной бездни, и земля разверзнется под ногами, и из провалов глянет снова она, бездна. Не было удивления. Чего-то столь страшного она бессознательно ждала от Светловой с тех пор, как он вернулся. Нет, даже раньше, еще зимой, увидев его в Велешине, она заподозрила в нем горький росток, который принесет злые плоды. Но разве могла она вообразить такое? На язык не шло упреков, что такое слова и плач перед бездной. Но Светловой посмотрел на нее, как на пустое место, и на лице его не отражалось сознание того, что он сделал. Он перевел глаза в сторону. Богиня Леля стояла под березкой, сама похожая на березку, легкая, стройная, светлая, облитая прозрачным золотом безмятежных солнечных лучей. Гром небесный утих, и она уже забыла о нем. — Теперь ты останешься здесь навсегда. — тихо сказал Светловой. — А что это значит? Навсегда? — спросила она с улыбкой, склоняя голову. — Весна будет длиться вечно. Медленно выговорил Светловой, словно творя заклинание или делая пророчество. В душе его наступил покой. Он добился своего. Весь его долгий путь был не напрасен. Чаша никогда не укажет купалу, весна в земле речевинов никогда не кончится. «Леля останется с ним». «А я и так вечно», — легко, радостно сказала богиня, и для нее это было правдой. Она не помнила своего рождения и не предвидела смерти. Светловой опустил веки, улыбнулся. Сейчас он почему-то чувствовал себя равным богине и достойным ее любви. Леля протянула ему обе руки, довольная, что возлюбленный, избранный ею меж всеми людьми, больше не хмурится, что никакая туча не темнит ее весенний небосклон. Для нее, зовущий месяцы вечностью, а год мгновением, ничего в мире не переменилось. Она носила свой сияющий мир с собой, и ей было все равно, где и сколько цвести. Холод весенней земли скоро заставил Даравану опомниться. Отняв ладони от лица, она окинула взглядом поляну. Светловой богини исчезли. Возле белого валуна По-прежнему виднелась горсть осколков на вышитой пелене. Только красные искры погасли, знаки месяцев исчезли. В осколках священная чаша не дороже простого горшка. дарована встала с земли, дрожащими руками отряхнула подол. Ноги ее подгибались, а леденящий ужас не отпускал, с каждым мгновением становился сильнее — Чем больше она привыкала к страшной мысли, тем глубже проникало осознание произошедшего, тем труднее ей становилось это выдержать. Весенняя поляна плыла и проваливалась в черноту. Даравана ужасалась, что сходит с ума. Ей хотелось уцепиться за что-нибудь, но не было сил дойти до ближайшего дерева. И она одна, никого нет рядом с нею. Подавляя рыдания, рвущиеся из груди, она оглядывалась безумно торопливым взглядом, шарила по опушке, но тонкие белые березки дрожали на ветру, не говоря ей ни слова. Да и кто его скажет это слово? Нянька любица, княгиня Жизнеслава, даже отец, князь Скородум, всю жизнь бывший дарования надежной защитой, теперь представлялся ей таким же жалким и беспомощным, как и она сама. «Окажись он сейчас здесь, а не в Глиногоре, чем он поможет?» и на память ей пришел единственный человек, который мог чуть больше других. Обиды и неприязнь сейчас не помнились, погибающий разум искал прочную опору и нашел. Даравана нашарила на шее маленький мешочек с зашитым клочком шерсти, сжала его в ладони и закричала, забыв все, чему ее учили. — Огнияр! Князь Волков! Брат мой! Огнияр! Голос ее сорвался, переломился рыданием. Ей требовался немедленный ответ, хотелось биться о землю от нетерпения, услышать живой голос и вздохнуть. Она не помнила сейчас, что сын Велеса все же не всесилен и передвигается, хотя и быстро, однако не мгновенно Вместо месяца ему требовались сутки, но все же требовались. Но Даравана не помнила об этом и не удивилась, увидев меж межберезовых стволов знакомую фигуру в косматой серой накидке. С криком она бросилась к Огнеяру, вцепилась ему в плечи и прижалась к груди. Нахмуренные брови Огнеяра от изумления взлетели в верхний, когда раньше названная сестра не проявляла к нему такой любви. «Что тут случилось?» — требовательно спросил он, взяв ее за плечи и оторвав от себя. «Меня Милава послала, — говорит, тут что-то неладно, а что сама не знает, ты чего кричишь?» «Он! Он!» — твердила Даравана, почти не слушая его и показывая куда-то назад. Огнияр окинул взглядом поляну и увидел осколки на полотне. «Это что?» — тихим и страшным голосом спросил он. И Даравана, только что изнемогавшая от облегчения, поняла, что ему тоже страшно. «Это она, чаша», — прошептала Даравана. Все же ей стало гораздо легче, как будто названный брат подставил под ее тяжкую ношу свое сильное плечо. Кто ее? Светловой. Зачем? Чтобы весна. Он хотел Лелю навсегда у себя оставить. Огнияр молчал, стараясь уложить в голове произошедшее. Меньше дарованы, склонный кричать и биться, он, однако, понимал ужас случившегося значительно глубже нее. Сын Велеса он был самой кровью неразрывно связан с равновесием мирового закона. «Что же теперь делать?» — нетерпеливо спросила Даравана. «А я что? Макош-матушка?» — не сразу ответил огнияр застывшим взглядом, глядя на осколки. «Откуда я знаю?» Этот ответ так потряс Даравану, что она замолчала, не находя что сказать — А Агнияр смотрел на рассыпанные осколки мирового равновесия и думал сразу о множестве вещей. О себе. Он с таким трудом нашел свое внутреннее равновесие, позволившее ему не ломать свою сущность, но смирить зверя и сохранить свет. О своей жене Милаве, на которой надвечный мир оставил неизгладимую печать, живущей на грани миров, веселой летом и грустной зимой. Как она перенесет это? обо всех оборотнях, которых теперь будет ломать внутреннее противоречие, как разломанное равновесие мира. И о нем, о своем вечном противнике, сыне Перуна. Ради встречи с ним сам огнияр пришел в мир, но никогда его не видел, а теперь, быть может, никогда не увидит. Битва света и тьмы Перуна и Велеса, гремящая грозами над землей и людьми, «Вечная битва, в которой противник умирает и возрождается, служит тому же поддержанию равновесия, и вот его нет, а значит, могучие боги отныне бессильны». Даравана, как во сне, сделала несколько шагов, встала на колени возле пелены и погладила ее ладонями, стараясь не задеть ближайший осколок. «Матушка!» — сквозь слезы позвала она, словно призывая только что умершую открыть глаза. «Матушка моя, отзовись, помоги, научи нас, что с нами будет?» И тут же Агнияр охнул, невольно отшатнулся назад. Сила божества, не менее могучего, чем его отец Велес, оттолкнула его от поляны, от белого камня, на котором вырисовывалась в воздухе и медленно яснела фигура статной дородной женщины с рогатым убором на голове. Ее ткали березовые ветви и пряди ветра, сплетали потоки тепла от просыпающейся земли, блики воды и мягкий небесный свет. Даравана сидела на земле, широко открытыми глазами глядя в лицо великой матери, и ощущала не страх, а только благоговение и горячее чувство привязанности, преданности. В лице богини она видела черты своей матери, умершей десять лет назад, и своих бабок, прабабок, одной из которых она еще застала на свете — А дальше шли отражения других женских лиц, никогда ею невиденных, но родных, чья кровь по-новому молодо бежала в ее жилах. И любовь к матери, помноженная на бесконечное число поколений, любовь, на которой стоит семья и держится род человеческий, прогоняла страх, дарила надежду. «Горе великое постигло белый свет и род человеческий», — с ласковой грустью сказала великая мать. Внучка моя, Леля, не уйдет отсюда и не даст дороги дачь Богу. И не тебе, голубка моя, поправить сию беду, и не сыну Велеса. На небо нет ему пути, но есть другой, я знаю, сильнейший. Сильнее его нет в человечьем роду, и путь между мирами открыть ему. Искали его прежде, но не нашли, потому что не было срока. И я не знала, когда его срок теперь, как видно, настал. «Где же его найти?» Едва шевеля губами, шепнула Дарована. «Искать его не надо». Великая мать качнула рогатым убором. «Срок настал, он сам найдется, сам явится. И как раньше не разбудить его было, так теперь не удержать». Грянул гром над его головой, разбудил ото сна его силу. «Собери осколки чаши, дочь моя, и жди, верь судьбе, он придет». Богиня растаяла, снова растворилась в потоках тепла и дрожи ветвей. Огнеяр сидел на земле, стараясь отдышаться и вытирая мокрый лоб рукавом. Шерсть на его спине дыбилась, он не мог успокоиться. Все создания Велеса испытывают неодолимый страх перед властью хозяйки очага, хотя она никогда не делает им зла. Даравана скользнула взглядом по лицу названого брата, потом посмотрела на сворожец. «Речь богини отчетливо звучали в ее памяти, но вместо веры и надежды душу затопляли тоска и отчаянья. «Да что же это такое?» горестно проговорила она, обращаясь ко всему свету, к небу, к земле, к воде, к лесу. «Что же это такое, боги великие? Матушка моя родимая, ну почему же? Самый сильный просыпается только тогда, когда загремит гром». Где же он раньше был? И никто не дал ей ответа. Конец. Август 1996 года, июль 1997. Москва. Читала Наталья Беляева.